Глава 13 Второй друг Линху Юноша отреагировал внезапно довольно спокойно. Покачнулся, выпрямился, зашипел только и предупредил не так сильно, больно же. Фаханка и Сяо были в панике, потому что в него вцепилась девушка, на которой было ханьфу в цветах клана Тьен клана, которого они избегали всеми силами и который уже дважды покушался на жизнь Линху. Но он даже погладил девушку по спине. После напоминания о том, что ему больно, она чуть отодвинулась, взглянула в лицо, наполовину скрытой маской, заговорила сбивчиво. «Точно! Они же вчера... Ты как? Ты ранен?» Я что-то задела? Нет, просто ответил Линху. Поняв, что спасать его не надо, фаханг и Сяутун собирались возмутиться. Сделали раздраженные и удивленные лица, но девушка тоже изменилась. Отстранилась и ударила Линху кулаком в грудь. Тот снова не отреагировал. Фаханг и Сяутун... Окончательно растерялись и решили просто молча слушать, прикинув, что так получат больше информации. «Ты хоть представляешь, каково мне было?» Громким обвинительным шепотом заговорила девушка. «Они сказали, что ты повесился. Я представляла, каково тебе было. Я верила». «И я думала, что была рядом и не могла ничего для тебя сделать». «Ты делала», — возразил Линху. Друзья по голосу поняли, что он улыбался. Осмотрелись в поисках других из клана Тьен. Рядом были заклинатели, но в сине-голубых одеждах никого. Недостаточно. С обвинительного тон то изменился на унищежительный. «Что бы я ни делала, все недостаточно. Ты будто за нас всех вину взял и повесился. Представляешь, каково мне было?» «Да», — ответил Линху, — «это было условие. Я ухожу молча, они сами все придумают. Я никому не говорю, что жив». «Ну да, они же пытались тебе помочь», — согласилась девушка. Юноша опомнился, схватил ее за плечи и заговорил, глядя в глаза. «Послушай меня. Никому, слышишь, никому в ордене Тьен не говори, что видел меня. Не говори, что я жив». «Это само собой», — кивнула собеседница. «Второй сын!» — окликнула негромко Сяутун, заметив в тумане приближающихся заклинателей в голубых цветах. Линху бросил быстрый взгляд в том же направлении и поспешно прибавил. «Ты не понимаешь. Просто не говори, и я буду в безопасности». «Это жестоко», — нахмурилась девушка, но Лин Ху уже отпустил ее, и подтолкнул в сторону заклинателей. Она обернулась и через плечо прибавила: "Но я понимаю". И побежала к своим. Линху стоял, не оборачиваясь. Команда, которую возглавляла девушка, та самая, что накануне соревнований беседовала с распорядителем, находилась недалеко от них. Разговор они слышать не могли, но происходящее видели. Одна из заклинательниц остановилась, пристально смотрела на пару. «Что-то не так?» — спросила главная. Девушка дернула головой, словно говоря, что все в порядке, просто присматривается. С рукой на рукоятке меча. Фаханг и Сяутун ждали, когда друг сам объяснит, но он молчал. первый заговорила Сяутун, осторожно предположила, Все в порядке? Линху поднял голову и поспешно ответил: Да, да, все в полном порядке. Тогда кто это был? Резонно продолжил Фаханг. Голос у Линху стал глуше, когда он ответил. Мой очень хороший друг. Он все еще старался взять себя в руки. Такая гамма чувств, ее и себе-то не объяснишь, не то что друзьям. Но от этого очень многое зависело, так что юноша обернулся и заговорил как мог холодно. У меня в детстве было два друга. Один сейчас помогает отцу. Сказал, что я все детство над ним издевался, и он меня еще тогда ненавидел. И... и Мэйлин. Я ее до сегодняшнего дня не видел. Кажется, она меня не ненавидит. Или притворяется, — предположила Сяутун. Но Фаханг отрицательно покачал головой и улыбнулся. Похоже, она была искренна. «Да ты всем веришь», — упрекнула девушка. Некоторые заклинатели уходили дальше. Откуда-то слышался плеск воды, но криков или шума сражений не было. Кажется, испытание не тут, а дальше. Были и те, кто предпочитал подождать, а потом уже отправляться в путь. Или готовились с поправкой на местные условия. Я надеюсь, что хотя бы она не врала, мягко ответил Линху. Он понимал, что оба друга могут быть правы, но сам он снова предпочитал верить. Было бы очень больно, если бы его опять обманули. В любом случае, нам сейчас не до этого. Мы уже отстаем. Все трое поспешили к воде, больше не оглядываясь. Хотя стоял сезон больших холодов, льда на поверхности воды не было. Его вообще не было. Фаханг первым рискнул подойти и потрогать воду рукой и констатировал теплое, как в малую жару». Остальные заклинатели тоже это обнаружили и уходили в воду, плыли куда-то дальше. Берега отсюда в тумане видно не было. Линху осмотрелся, увидел только двух мокрых заклинателей, и произнес Никто еще не возвращался. Там должно что-то быть. Сяотун молча всматривалась вдаль. Наконец с опасением произнесла Они все уходят под воду и не всплывают. Ну, значит, переход под водой. «Или что-то их ест», — гнула свою Сяутун. Повернулась к Фахангу и спросила, «Когда ты участвовал? Каким было первое испытание?» «Шторм», — ответил тот. «Тут были лодки, небольшие, рыбацкие, на веслах. Нужно было переплыть это место в шторм. Оно было небольшим, но мы, конечно, в конце с ног валились от усталости». Были заклинатели, которые не решались подойти к воде. Были те, кто заходил туда прямо в одежде. Некоторые ныряли с разбега. Были и те, кто без спешки раздевался, завязывал узлом свои вещи на спине и в воду шел уже почти раздетым. Лин Хоу начал раздеваться. «В конце концов, когда мы в последний раз мылись?» — весело пояснил он. В таких ситуациях Линху становился главным, так что остальные послушались. Они остались в нижней ханьфу, остальную одежду узлом закинули на спину. Еду с собой не брали, только немного воды, но ее и так тут было в достатке. Фаханг и на вкус попробовал чистое, не соленые. Стоять было холодно, так что они поспешили войти в воду. Уже стоя по колено в воде, Сяотун снова заметила: никто не вернулся. "Ну да, скорее всего, там проход", согласился Фаханг. Девушка покачала головой. "По-твоему, это сравнится со штормом? Что тут проверять? Как надолго мы дыхание задержим?" Просто вот вода, внутри проход. Возможно, надо постараться, чтобы его найти. Лин не стал дослушивать, решил проверить все сам и нырнул. На берегу оставалось все меньше заклинателей. Тут некуда больше было идти, только воду. Сзади пустота, вокруг голая земля. Но некоторые все еще ждали, чтобы понять, в чем суть испытания. Остальные уходили под воду и не всплывали. Это выглядело тревожно. В воде по колено стояла та девушка, с которой вчера приходил поговорить распорядитель. Она дождалась, когда Троица из Юйлан скрылась под водой и скомандовала: Пошли. После чего начала погружаться в воду. Девушки в таких же фиолетовых ханьфу, как у нее, нырнули прямо в одежде. Было довольно глубоко, но очертания дна можно было увидеть. Трижды приходилось всплывать, чтобы глотнуть воздуха. Потом снова нырять, продвигаясь вперед, прежде чем они нашли то, что искали. В скалах был сделан каменный вход, расположенный внутри колонн, украшенных искусной резьбой. Людей видно не было, зато вокруг входа плавали какие-то обрывки тряпок. Они подплыли ко входу, и на троицу легла такая большая тень, что накрыла их всех разом. Подняв головы, заклинатели увидели большую плоскую рыбу которая посмотрела на них сверху вниз одним глазом, словно прикидывая их съедобность. Под ее животом змеилось несколько рыб поменьше, похожих на угрей, только гигантского размера. Каждого такого хватило бы, чтобы обмотать человека в два слоя, и таких рыб там было пять в зоне видимости. Большая рыба оставалась на месте — а длинные ринулись на заклинателей. Драться с ними в воде было невозможно. Ни те движения, ни та сила. Удалось только отогнать. Воздух стал кончаться. Пришлось экстренно всплывать, продолжая отпугивать рыб мечами. Им показалось, что те ухмылялись им вслед. Когда все трое выбрались на берег, Оказалось, что они находятся уже в другом месте. Небольшая каменная неровная коса. Тумана здесь не было. Кажется, они оказались на острове. Намного ли вокруг земли не было видно. В том числе той, откуда они приплыли. Зато было очень много заклинателей. Похоже, все выныривали тут — а дальше продвинуться не могли, да и некуда было. Все мокрые, замерзающие. Кое-где уже горели костры на голом камне. Такие техники были. Паханг тоже, присев рядом с водой, посадил на камень цветок огня. Остальные сели вокруг, греясь. Также они сушились энергией изнутри, и от их тел и одежды шел пар. Больше всего линху раздражало, что они были тут, как все. Точно так же наткнулись на этих рыб, точно так же проиграли им. Ему хотелось, чтобы они были особенными, главными героями в этой истории. Но главные герои так позорно не сбежали бы. Сяутун просто задумчиво смотрела на огонь. Паханг доставал из мешка вещи и просушивал. Линху остановил его Зачем? Нам все равно обратно нырять. Для чего? Чтобы так же бесполезно помахаться и вылезти?» Мы тут надолго, а сырые вещи в комке могут протухнуть. Линху сдался и сел тоже сушиться аутун последовала их примеру, но думала о чем то своем. Несмотря на то, что здесь уже было человек 30, все вели себя тихо. Из Тьен никого не было. А вот несколько человек из Ланфэн устроились на другом конце косы. «Нам нужен способ сражаться под водой», Предложил Линху, снова попытавшись стать главным героем в этой истории. Но Сяо тун отрицательно покачала головой угорь а эти, похоже, любят падаль, червей, гнилое мясо. Трупа они жрать еще любят. Думаешь, это угри? Спросил Фаханг. Линху недоверчиво спросил. Вы что задумали? «Выловить их, конечно». Сяотон поднялась, вытащила из-за пояса меч. «Нужно несколько волосков, как можно длиннее. У кого из нас...» «Да там такие рыбы, что им веревка в пору», — усмехнулся Фаханг и протянул ей веревку. «А если одного из нас использовать как приманку?» — предложил Линху. «А если они людей не жрут?» — возразила девушка. Копье они так и оставили в лесах около города. Но меч у нее был, недорогой, не популярный, поэтому оружие ее сложно было узнать. И похоже, что она намеревалась использовать его вместо удочки. Лин Ху решила, что они в этом понимают больше него, уж тем более Сяутун, И мешать им не надо. Но ну, если не получится и тогда пройти, то хоть вкусный ужин будет, улыбнулся фаханг. Я же говорил, что тут обычно есть что поесть. Кажется, он был даже рад. Остальные этой радости не разделяли. Рыбы все еще выглядели опасными и скорее бы сожрали их растерзав на части, чем попали бы к заклинателям на обед. Тем временем другие заклинатели отправились обратно в воду, взяв оружие в руки. Видимо, те, что всегда полагались на силу. Линху тянуло попробовать тоже, хотя он и знал, что это плохая затея, и лучше послушаться товарищей. Но ему казалось, что их обгоняют что смелые в почете, а они тут, как крестьяне, собираются ловить рыбу, словно в разгар испытания решили перекусить. Все та же молодая женщина, фиолетовым, только недавно себя высушившая, вздохнула и нехотя полезла обратно в воду. В этот раз для приличия нырнула, а не просто зашла. Тем более, что берег тут был более обрывистым. Два шага — и уже глубина. Линху показалось, что она была вынуждена нырнуть, потому что ее спутницы уже бросились в бой. Но когда он отвернулся от воды, у огня их было уже четверо. «Привет!» — поздоровалась заклинательница Фиолетовым. Что-то такое в ней было знакомое. Может быть, поэтому Фаханг выглядел расслабленным. Скорее всего, он видел, как она подходит, и сейчас спокойно уступил ей место погреться. Девушка была вся мокрая. Не ранены? Сяотун не собиралась уступать ей место и смотрела на гостью с недоверием и некоторой растерянностью. Незнакомка излучала дружелюбие и искреннюю заинтересованность. "Простите, у нас нет огненной магии, а тут довольно холодно", продолжила улыбаться она. "Вы же не против?" "Нет, не против", как завороженный ответил Линху и повернулся к ней. Та благодарно кивнула и подозвала свою подругу. В подруге ничего знакомого не было, да и выглядела она уже не так дружелюбно. «О, как у вас тут хорошо! И скоро рыбка будет, да?» — продолжала девушка, не моргнув глазом. Вела она себя так, будто все они были закадычными друзьями. Паханг все еще улыбался, словно завораженный или давно все понял и ждал, когда поймут остальные. «Чего вдруг?» — тут же перешла в агрессию Сиаутун. Девушка наклонилась к огненному цветку ниже и негромко произнесла. «Большая рыба не может съесть человека целиком. У них что-то вроде договора с мелочью. И те, и другие могут питаться человечиной, но обычно их еда — это акулы и другие большие рыбы они водятся в южных морях куда редко доплывают люди мелкие рыбёшки разрывают жертву а большая ест куски а они тогда чем питаются линху произнес это и понял что оказался втянут в эту игру и говорит с ней как с другом это было необычно вот так запросто кому-то довериться «Ой, ты не хочешь этого знать», — засмеялась девушка. «Говном», — ответила ее спутница, и это была первая произнесенная ею фраза. Линху действительно не хотел этого знать. Так как обычно еды для них не так много, то загонщиков может быть рыб 5-6, не больше. Если они видят, что ловить тут нечего, Плывут искать себе другую такую рыбину. Я думаю, тут постарались на полную. После этого девушка, так и не обсохнув, с волос ее все еще капала вода, поднялась, потянулась и словно вспомнила. «Ой, и нам пора бы тоже, а то вода уже бурлит. Ну давайте еще свидимся, если дальше пройдете». «Постараемся», — пообещал им Фаханг. лин -ху обернулся. Вода и правда бурлила. На поверхности виднелась тень огромной рыбины и еще что-то алое. Может быть, кровь, а может и отражение одежд других кланов. «Ты их знаешь?» — тем временем спросила Сяотун у Фаханга, когда девушки ушли. «Они очень сильные. Сильнее всех здесь. Что делать с таким сильным людям на соревнованиях, притворяясь обычными участниками?» С улыбкой продолжал Фаханг. «Ты их не знаешь», — констатировала девушка. «Да послушайте», — настаивал Фаханг. «Они одни из организаторов. Они постоянно за всеми смотрели». Тут каждый заботится сам о себе, а они за всеми присматривают. Для них это испытание расплюнуть. Как ты понял, что они сильные? В этот раз спросил Линху. Сяотун продолжала готовить удочку. В качестве лески связала веревку. Теперь осматривалась, подмечая, не повторяют ли за ней. А вы не поняли? «Почувствовал. Эти девушки такие же сильные, как мой учитель». «Внутренняя сила», — подала голос Сяо. «Только обладая внутренней силой, можно познать силу другого в сравнении. Я могу сказать, насколько силен человек, если он силен в сравнении со мной. Думаю, ты тоже». Если не сразу, то увидев пару движений или как он сражается. Даже если он притворяется, мы поймем, потому что мы сравнимы по силе, но не с теми заклинательницами. У Фаханга был потенциал благодаря его реинкарнации. Пусть он пока не достиг силы сопоставимой с той, что мог ощутить, но все же мог ее разглядеть в других, даже если те ничего не делали. У Сяо Тун и Линху пока что было недостаточно навыков, чтобы рассмотреть настолько опасных противников. Но именно от осознания того, почему Фаханг может их чувствовать, он загрустил. Тебе помочь? Спросил Линху. Тун двинулась к воде. Помочь кому? «Дочке рыбака?» — усмехнулась девушка. «А на что ты ловишь?» — спросил Фаханг. И не успел договорить, как заклинательницу снесло след за веревкой сильным рывком.